Глава 11. Фитталакка. В четырёх кварталах от станции Сильвер-стрит за кухонным столом матушки сидел слон и бухтел из-за трав. "Фитталакка", говорил он матушке. "Ты разве сама не говорила, что она ядовитая?" Его мать, крошечная женщина с кожей оливкового цвета и всколокоченными седыми волосами, стояла за столешницей. Перерезал растения, которые он нарвал этим утром в её саду: папоротники, корнеягодный цвет и скунсовую капусту. "Не ядовитые", сказала она. "Только корень. Побеги есть можно, полезно для крови". "Купи антикоагулянт", сказал он. "Лекарства врачей деньги на ветер", хмыкнула она. "Фитолака чистит сосуды, причём бесплатно. А растёт рядом с гаванью". Даже не думай, что я сегодня буду рыться в грязи рядом с гаванью, проворчал слон. Мне надо в Бронкс. Он собирался встретиться с губернатором. Ну и езжай, вызывающе ответила мать. Ко мне сегодня придёт цветной из церкви. Что ещё за цветной? Диакон. Этот старый прохвост, он столько пьёт, что еда в пузе плещет, когда он закусывает. Не пускай его к нам за порог. Отвержись, отбрила она. Он разбирается в растениях лучше всех в округе. Уж точно получше тебя. Главное, за порог его не пускай. Не переживай. Он диакон в церкви Цветных, четыре конца или четыре кольца или как её там, пять концов. В общем, он оттуда, диакон. Она продолжала кромсать зелень. Слон пожал плечами. Он понятия не имел, чем занимаются диаконы. Старика он смутно припоминал. Один из цветных, которые ходили в церковь в квартале от его товарного вагона. За булдыга, безобидный. Церковь находилась на противоположной стороне улицы, а вагон со стороны гавани, хотя они и существовали близко, разделённые тянувшимся вдоль квартала заросшим пустырём, они оставались друг для друга чужими. Но Элифанти считал цветных идеальными соседями. Не совали нос, не задавали вопросов. Вот почему несколько лет назад его парни выловили ту бедняжку из гавани, когда она всплыла в доке. Он многие годы видел, как она ходила в церковь, приветственно махала ему, а он махал в ответ. Дальше их знакомство не заходило, хотя в козе, где итальянцы и чёрные жили бок о бок, но общались редко, и это значило немало. Он не знал и не слышал о том, как её занесло в район гавани, не его это дело. Но смутно припоминал, что среди цветных у неё остался кто-то родной. Следить за новостями о местных, вроде неё, он предоставлял своему бригадиру. У самого слона на это не хватало времени. Он только знал, что каждое Рождество с тех пор, как его парни выловили дамочку из воды, цветные из церкви оставляли у его вагона два пирога с бататом и жареную курочку. И почему все люди не могут так ладить? Он смерил взглядом матушку, пока та нарезала травы. Она надела отцовские старые строительные башмаки, а значит, тоже планировала сегодня растица в саду. Он знал, что в башмаках, домашнем халате, фартуке и с неухоженной шевелюрой она выглядела как пришелец со с другой планеты. Но в свои восемьдесят девять она уже могла вытворять все, что пожелает. И все же Элиф анти беспокоился о ее здоровье. Заметил с каким трудом она режет, как скрутило её загрубевшие руки. Ревматоидный артрит, диабет и эндокардит брали своё. За последние несколько недель мать несколько раз падала, а раптания врачей насчёт слабого сердца уже были не просто раптаниями, а переросли в откровенные предостережения, выведенные красной ручкой на рецептах. На какие она, конечно, и не глядела, предпочитая растенияе которые, божилась она, либо укрепляют в здоровье, либо их просто хорошо иметь, чтобы были. Их названия он зазубрил с детства: тичевишня, колючая аралия, бензойная линдера, а теперь фитолакка. Он следил, как она мучится с ножом, подозревал, что, когда он уйдёт дальше, за неё резать станет старый цветной садовник. Это было видно по чистым срезам на стеблях, туго перехваченных резинкой. или на корнях. Втайне он радовался, что она не прислушивалась к его неодобрению посторонних в доме. Хоть кто-то лучше, чем никого. Они оба знали, что её жизнь на исходе. 3 месяца назад она заплатила Джо Пэку, чья семья управляла последней итальянской погребальной конторой в районе Кос, чтобы они раскопали тело папы на кладбище в Удлоун и перезахоронили поглубже. На заполненном кладбище не осталось места для новых могил, так что по ее плану ее саму нужно было зарыть на том же участке поверх его отца. Для этого требовалось зарыть отцовский гроб на двух с половиной метрах вместо обычных двух. Пэк заверил, что займется этим лично, но Слон сомневался. Все, что говорил Джо Пэк, могло оказаться враньем. Ты никого не посылала проверить участок, который обещал разрыть Джо Пэк. Я же говорила, я сама могу справиться. Ты ведь знаешь, что Джо говорит одно, а делает другое. Я пошлю своего Цветного. Ему нельзя разнюхивать на кладбище, его арестуют. Он знает, что делать. Элефант сдался. Пусть хотя бы будет кому присмотреть за ней, пока он съездит на север в Бронкс по адресу губернатора. Он вздохнул, поднялся из закухонного стола, снял гастук с ближайшей дверной ручки, накинул на шею и перешёл к зеркалу в зале, чтобы завязать, чувствуя облегчение с примесью вопреки себе капельки возбуждения. Для себя он уже решил, что история губернатора о так называемой спрятанной добыче в великом сокровище, которое отец затаил где-то в вагоне или на складе, просто басня. И всё же несколько ненавязчивых звонков и вопросов к матери подтвердили, что история губернатора правдива хотя бы отчасти. Эльфанти убедился, что в течение 2 лет губернатор был единственным другом и сокамерником папы в Синксинге. Ещё папа несколько раз упоминала губернатора в разговорах с матерью, будучи на пороге смерти, но она божилась, что не прислушивалась. Он сказал, что хранит что-то для друга и что оно в руках Божьих, присказала она. Я не обратила внимания. Он сказал: "В руке Божьей или в Божьей ладони". уточнил Элифанти, вспоминая стихи, которые читал губернатор. "Ты и сам там был", резко ответила Анна. "Ничего не помнишь?" Но Элифанти не помнил. Ему было 19, он готовился унаследовать дело под началом семьи Горвина. Умирал его отец, требовалось заступить на его место. Хватало о чём подумать. В то время он захлёбывался в собственных запутанных, закупоренных чувствах. Было не до Бога. Не помню, сказал он. Под конец он чего только не городил, сообщила мать. Папа не ходил в церковь с тех пор, как освободился из тюрьмы, так что я не обращала внимания. Элифант проверил все схороны, тех, к каким у него имелся доступ, а таких было больше, чем он сообщал клиентам, и остался не солоно хлебавши. Переворошил и собственную память, но она играла с ним шутки. Он вспомнил, что в детстве отец несколько раз повторял: "Жди губернатора, он расскажет безумный стишок, будь наготове". Но какой подросток слушает своего отца? Да и всё равно отец рассказывал без подробностей. Общался только кивками и бурчанием. В их мире облекать мысли в слова дело опасное. Зато если батя облекал что-то в слова, на то был резон. Это имело значение. Так что попане явно передал ему что-то важное. Но что? Чем больше Элифанти размышлял, тем больше запутывался. Ответ, если такой вообще есть, может знать Дрискол Стерджес, решил слон, сам губернатор. Так что он позвонил и договорился о встрече, чтобы, наверное, успокоиться, узнав ответ. Элифанти подхватил куртку и ключи от машины, чувствуя нервное возбуждение. Уже сама поездка в Бронкс, больше всего остального была для него встряской. Он в последний раз задержался у зеркала в прихожей, чтобы поправить галстук и разгладить костюм. Глянул на себя сбоку. Всё ещё хорош собой. Может, отяжелел, но лицо не раздобрело, ни морщин, ни гусиных лапок у глаз, ни детей, ни доверенных родственников, ни заботливой жены, ни кого, чтобы приглядеть за матерью, думал Элифант из горечью. В сорок он был одинок, а как было бы славно, думал он, поправляя галстук, в последний раз, если бы его правду поджигал куш. Всего разок, хоть что-то, чтобы убраться с этого пирса, из этого душного вагона, из тесков между Джо Пеком и Гарвина, заправлявшими каждым доком Бруклина, и поселиться на богамских островах, где можно до конца жизни потягивать апельсиновый сок и любоваться океаном. Начинал сказываться рабочий стресс. Гарви на теряли к нему доверие. Он это знал, видел по их растущему раздражению из-за его сопротивления наркотикам. Это предубеждение он унаследовал от отца. Но тогда были другие времена, они были другими людьми. Гарви на довольствовались тем, что бать Дёшев оставал им склады, быстро и тихо занимался стройкой и перевозил все, что попросит, кроме дури. Но то раньше, век афер, лотерей, контрабанды и выпивки. Теперь везде наркотики. Большие деньги и Джо Пэк в районе Кос, единственный, кроме Слона, принятый в семью Гормина, схватился за наркоту обеими руками, стал главным оптовиком, затягивая Элефант за собой. Доков хватало в Бруклине, но Элефант жил под постоянным давлением, потому что рядом работал Пэк, а Джо переправлял наркоту с воды на сушу в любом виде, какой только взбредёт ему на ум. В мешках с цементом, в топливных баках, в задних стенках холодильников, телевизорах, даже в автозапчастях. Это рискованно. Слон ненавидел, когда балуют воду. Наркотики, рыбка тухлая, всё вокруг провоняет. Азартные игры, стройка, сигареты, бухло всё ушло на второй план. Иронично, но Горвина тоже не радовались наркоте или джопеку. Они знали, какой он тупой и импульсивный. Но жили-то они в Бенцерхерсти, а не в козе. Для Эли Фанти это все равно, что на Луне. Они ни разу не видели тупость Джова Очу, а это усложняет дело. Пэк так высоко задрал нос, что не видел, что под этим носом творится. Он шел на сделки с цветными, с латиносами и с любым мелким продажным копом, который только умел сложить в уме пару баксов и все это без капли доверия. Так и напрашивался на катастрофу и десятилетний срок в казённом доме. Хуже того. Виктор Горвина, глава семьи Горвина, был стар как мир и наполовину в моразме, головой тряхнутый. Сейчас семью Горвина во всю жали копы. Свидеться с Виктором и лично объяснить всю тупость Джо Пека было трудно. Вдобавок ко всему Горвина и Пек сицилийцы, а Эли Фанти происходили из Генуи, Севера Италии, что и нашло отражение в наставлениях отца. Помни, поучал он сына, мы просто шайка генуэзцев. и вечно на отшибе. При жизни отца разница между северными и южными итальянцами роли не играла. Отецы Горвина были старые закваски. Начинали еще в дни корпорации убийств бруклинских боевиков мафии, когда молчание было золотом, а сотрудничество залогом долгой жизни. Но в представлении Горвина сын это не отец, а теперь Виктор вообще полаумел и не может сам штаны подтянуть без помощи своего лейтенанта Винни Тоньерелли. Прислужника Гарвина, которого Элиф анти знал плохо, так что сковородка под Элиф анти раскалялась все сильнее. На пороге он обернулся к матери, все еще рубивший батву на столешнице, и спросил на итальянском: "Во сколько приходит цветной?" "Придет. Он всегда запаздывает. Как там его? Напомни. Какой-то диакон. Его все зовут по прозвищу. Костюм или что-то в этом роде?" Элиф анти кивнул. А чем вообще занимается диакон? Спросил он. "Почём я знаю", сказала она. "Наверное, они как священники, но зарабатывают меньше". Элефант вышел за кованую оградку вокруг своего садика и уже поднёс ключ к дверце Линкольна, стоявшего на обочине, когда услышал, как, свернув из-за угла, к нему по улице с рёвом мчит Pontiac GTO Джопека. Элефант нахмурился, когда GTO замедлился и остановился. А с пассажирской стороны опустилось стекло. Захвати меня с собой, Томи, сказал Пэк. Пэк, сидящий за рулём, был в своих обычных тёмной рубашке с распахнутым воротом и выглаженных брюках, а смазливые черты под светлыми волосами кривились в его обычной ухмылке. Миловидный психопат. Элифанти сунулся к нему в машину, чтобы их не слышали на улице. Я сегодня планирую совместить полезное с полезным, Джо. Ничего приятного, тебе со мной не захочется. Где ты там и пожива? Да, встречи, Джо. Элефант отвернулся и Пэк окликнул: "Погоди ты минутку, а, Томи. Это важно". Элефант нахмурился и сунулся обратно в кабину, лицом к лицу с Пэком, под рокот ГТО. "Чего?" спросил он. "Планы меняются", сказал Пэк. "Какие планы?" Мы на выпускной едем, что ли? У нас нет никаких планов. Поставка из Ливана, сказал Пэк. Элефанти почувствовал, как к лицу приливает кровь. Я уже говорил, это без меня. Брось, Томи, взмолился Пэк. В этот раз ты мне нужен, только в этот. Позови Хербис в Очхаусес или Рейс в Кони-Айленд. У Рейе теперь целая бригада, новые фуры и всё такое. Он обо всём для тебя позаботится. Я не могу с ними работать. Не нравятся мне эти парни. Почему? Два парня сложишь вместе, получится один мужик. На виске Пека вздулась вена, и он скривился. Элифант знал, что это выражение означает гнев. Вот в чем беда Джо. Его Норов с Джо Пеком они были знакомы со средней школы. В Бейридже учились три тысячи детей, но только одному достало глупости схватиться. В автомастерской за модельный нож Exacta и за потерянного гаечного ключа Джо Пеку, мелкому задохлику из района Кос с девчачьей мордашкой и мозгом размером со зрелую горошину. В школе Элефанте пришлось четыре-пять раз самолично начистить рожу Джо, но ну, у того была невероятно короткая память на поражение. Когда ему сносила башню, он уже не спрашивал, что произошло, кто виноват и почему. Ничего и говорить, что это свойство делало его дерзким гангстером, но в то же время первым кандидатом на то, чтобы однажды закончить дни в урне в собственной семейной погребальной конторе. Поразительно, годы его не смягчили. "Негеры с Косхауса срут в мою малину", сказал Пэк. "Подстрелили пацана, отличного пацана, негра. Он толкал много товара для одного моего клиента". Говорят, просто гений, отличный пацан, отлично работал, пока не словил пулю. Если он такой умник, чего бы не дать ему какую-нибудь нег릿янскую стипендию. Джо Джо побогравел и элефанти с отстранённым удовольствием наблюдал, как Пэк, проглатывая гнев, спускал ему эту дерзость. Дело в том, Пэк посмотрел через лобовое стекло, потом через заднее, чтобы убедиться, что рядом никого нет, чтоб подстрелил пацана какой-то старый пердун. Вот мой клиент в Bedstey послал одного из своих уладить дела. Тот выследил старикашку, чтобы его прижать к ногтю, но хрыч не желает прижиматься. Может, он скромный человек, который не любит внимания? Ты можешь, блин, послушать серьёзно? Элефанти почувствовал, как у него учащается пульс, подавил желание схватить Пека за грудки и познакомить его с мозливой девчачьей личико со своим кулаком. Убирай уже блокирующих с поля и выходи на другую половину, аджо. Чего? Просто скажи, что тебе надо. У меня дела. Тот, кого посылали, облажался. Его взяли копы. Теперь он поёт всем шесть. Одна моя пташка оттуда рассказывает, что поёт он малиновкой, выкладывает копам всё. И перед тем, как его выпускают, этот стукач сообщает копам, что мой главный цветной клиент в Bedstey задумал меня кинуть. Цветные больше не хотят, чтобы я им поставлял. Как тебе это понравится? Неблагодарные нигеры. Я к ним со всей душой, и они меня хотят нагнуть, собираются развязать расовую войну. Элефанти слушал молча. Вот что бывает, когда имеешь дело с теми, кому не доверяешь, думал он с горечью. И даже неважно, о наркотиках речь или об овсяных хлопьях. Проблема одна. Я не при делах, сказал он. Горвину это не понравится. Ты с ним разговаривал? Ну, пока что нет. Я разговаривал с его человеком Винсентом. Он говорит, что Горвина меня поддержит, но Бэтстей наша земля, поэтому говорит и разбираться тоже нам. Это твоя земля, Джо, не моя. Это наш дог, но твоя дурь. Он видел, как темнеет лицо Пэка, как тот борется со своим горячим норовом, всего в одном шаге от того, чтобы взорваться. С великим усилием Пэк снова оправился. Можешь ты вступиться за меня только один этот раз, Томми, сказал он. Только этот раз, пожалуйста, привези для меня ливанскую поставку, я больше ни о чём не попрошу, только в этот сраный раз. После поставки мне хватит бабла, чтобы выдавить нигеров и послать их куда подальше навсегда, и заодно сочтусь с Горвином. Сочтёшься? Я торчу ему несколько тысяч, сказал Джо и спешно прибавил. Но получу эту поставку и легко сочтусь, и навсегда выйду из наркоты. Ты, кстати, прав. Всегда был прав насчет таркоты. С ней слишком рискованно. Это мое последнее дело. Сочтусь и на выход. Долгое время Элиф анти молча буравил Пека взглядом. Брось, Томи, умолял Пек по старой памяти. Ты не принял ни одной чёртовой поставки за полгода, ни одной. А я отвалю тебе восемь косарей всего делов на час. Один сраный час. прямиком с борта в док и дальше по маршруту. Не надо разгружать шины, ничего такого. Просто берёшь товар и кабанчиком ко мне. 1 час, и я отстану. 1 час. Ворочая сигареты, ты столько за месяц не заработаешь. Элефант нервно побарабанил по крыше машины. ГТО ра катал, дрожал, и Элефанти чувствовал, как вместе с машиной дрожит и его решимость. Всего час, думал он, чтобы рискнуть всем. Но слова это просто но потом он мысленно пробежался по всему сценарию если это дерьмо из Ливана то прибудет на корабле наверняка из Бразилии или Турции а значит нужен катер потому что грузовой корабль не бросит якорь в Козе вода здесь достаточно глубокие но в Бруклин заходит только баржа значит наверняка придется выбираться на скоростном катере на середину Гавани со стороны Джерси чтобы подстраховаться значит придется проскальзывать мимо береговой охраны на этой стороне Принимать груз посреди гавани, мчать обратно на берег, передавать товар в неприметную машину, которую наверняка придется угнать и перевезти туда, куда попросит Джо Пэк, зная, что федералы нынче повсюду. Слон допускал, что они следят за парадной дверью Пека, тогда как семья Гарвина, раз он им задолжал, за задней не нравилось ему это. Про сирея Скони Айленда. Пэк наконец вспыхнул. Яростно хлестнул кулаком по баранке. Да что ж ты за грёбаный друг такой? Верхние зубы встретились с нижней губой, когда Элифанти ощутил, как на него опускается жуткая тишина. День только что полный надежд и обещаний, день приятной поездки в Бронкс, чтобы обсудить возможное сокровище испорчен. Даже если так называемое сокровище плод фантазии старого ирландского афериста, который наверняка дует в уши сама попытка докопаться до сути сулила отдых от рутины его безвыходной и никчемной жизни. Теперь из дня ушла легкость. Взамен внутри расползалось знакомое возмущение, словно черная пленка нефти, и накатывало молчание. Не гнев, не управляемый и беспримесный, а скорее холодное злоба, будившее в слоне ужасную, неудержимую решимость покончить с проблемами. с тем из скоростью и бесповоротностью, что пугали даже самых отпетых гангстеров в семье Горвина. Мамка говорила, что это в нём просыпается генуэзец, потому что генуэзцы учились жить несчастными и пёрли вперёд несмотря ни на что. Просто доводили всё до конца, решали проблемы, упрямо гнули своё, пока не завершали дело. Таковы и генуэзцы, говорила она, с древних времён Цезаря. Он ездил с родителями в Геную и сам видел этот город с унылыми, изнуряющими холмами, жуткими древними серыми зданиями, непрошибаемыми каменными стенами, ненастной промозглой погодой и залитыми дождём убогими мостовыми из кирпича и камня. Он видел несчастные души, которые ходят узкими кругами, из дома на работу и обратно домой, проходят мимо друг друга с поджатыми губами, бледные, никогда не улыбаются. невозмутимо топают по тесным сырым улочкам и холодное море плещет на тротуары и даже на них. А они не замечают, пока запах вонючей морской воды и ближайших рыбных хозяйств въедается в их одежду, в их жалкие домишки, в их шторы и даже в их еду. А людям все ни почем шлепают себе с мрачным упорством, как роботы, смирившись со своей участью несчастных сукиных детей в тени счастливой. Ниццы во Франции, что к западу, под солнечным презрением их нищих смуглых родственничков к югу, во Флоренции и Сицилии, которых охохочут как пляшущие негры, вполне довольные своей ролью чёрных эфиопов Европы, в то время как улыбчивые кузены на Средиземном море, французы, загорают топлес на живописных берегах Ривьеры. А факаловующие безрадостные генуэзцы всё это время у грёба маршируют и жрут свою грёбаную факацию. Никто не ценит генуэзскую факацию, кроме генуэзцев. Лучший хлеб в мире, говорил его отец. Это из-за сыра. Элифанти однажды её пробовал и тогда понял, отчего генуэзцы такие непрекаенные, потому что жизнь ничто в сравнении с умопомрачительным вкусом генуэзкой еды. стоит им попробовать еду, как со всеми делами жизни, какими бы то ни было, любовью, сном, ожиданием автобуса, толкучкой в продуктовом магазине, убийствами, нужно расправиться побыстрее, чтобы добраться до еды. И расправлялись генуэзцы с таким немым упорством, с такой решимостью и скоростью, что встать у них на пути, как пытаться выстоять перед дураганом. Христофор Колумб, отмечала мать, был генуэзцем, который искал не Америку. Специи он искал, еду. Настоящий генуэзец, говорила она, скорее повесится, чем даст кому-нибудь и испортит одну-две мелочи в жизни, что дарят какое-никакое облегчение от тягот всего дьявольского мира. Элефанти пугало собственная ярость, потому что он знал, чем было его свирепое молчание, облегчением, срывом клапанов. к своему же не малому отвращению он ловил себя на том, что ему нравится, когда на него с нисходит великое молчание. В такие мгновения он сам себя ненавидил. В такие мгновения он творил ужасные вещи, а потом не раз в самые чёрные часы, поздними ночами, когда Бруклин спит, а Гавань темна, в постели в одиноком пустом особняке без жены и без храпящих в соседней комнате детей, Зато стопотчущий отцовскими строительными башмаками вдовствующей матерью то, что натворило в мгновение накатывающему молчании, до того обжигало и терзало его, что он вскакивал в темноте и искал на своей пижаме кровь, чувствуя себя так, будто четвертовали его душу, и пот хлестал ручьём, и слёзы струились по лицу. Но уже ничего было не поделать. Всем гневнения остались в прошлом. Буйство уже излилось из него лавы, неудержимое и неумолимое, спалило всё или всех, кто попался на пути, и несчастные жертвы уже увидели в пустом взгляде лишь ледяную ясность. Они видели глаза Томи Элифанти, одинокого человека с добрым сердцем, приказывавшего послушной бригаде вылавливать из гавани несчастных цветных женщин, которые почему-то туда падали. А почему бы нет? Раз Нью-Йорк такое говно. Или же видели глаза Томи Элифанта скромного бруклинского холостяка, который мечтал сбежать из Бруклина на ферму в Нью-Гемпшире и жениться на толстой деревенской простушке, и даже имел для этого красоту и обаяние, но был слишком доबर, чтобы втягивать кого угодно в жестокую и скрытную жизнь, превратившую его мать в тюремную вдову и ополоумившую эксцентричку то жизнь, что из кромсала доброто отца в клочки. Возможно, не видели они ни того, ни другого, возможно, видели только оболочку молчаливого, холодного изверга слона, чей расчётливый спокойный и немой взгляд говорил: "Тебе конец", и который разделывался с ними по будничному, быстро и brutalно, как ураган пятой категории, разрывая всё на своём пути. Взгляд слона приводил в ужас и самых закалённых. Он видел, как по их лицам расползается страх при виде его холодного, делового облика, и как, не стараясь, эти выражения страха уже не получалось изгнать из памяти. Последний принадлежал отцветшему парню Марку Бампасу и двум его подельникам на заброшенном заводе у причала Вители 3 года назад, после того, как Слон поймал их с полицным за кражу его 14 косарей. Я тебе помогу, умолял Бампас. Я помогу все исправить, рыдал он. Но было поздно. Сейчас Пэк обнаружил, что уставился на молчание Элефанти. Молчание столь осижаемое, что Джо его практически не только видел, но и слышал. Ведь он уже сталкивался с ним несколько раз, когда они были подростками, и его собственные внутренние звоночки затрезвонили громко, как корабельный гудок. Бек понял, что зашел слишком далеко. Ярость на его лице свернулась в ошеломлённую тревогу, пока пустые глаза Элиф анти обшаривали его лицо, салон машины и руки Джо, которые заметили они оба, оставались на руле. Где им и место? С горечью понял Джо и где им лучше бы оставаться и дальше. Больше не приходи ко мне с этим, Джо. Ищи кого-нибудь другого. Элиф анти отодвинулся от ГТО. и стоял уперв руки в бока, пока Джо переключал передачу и с рёвом уносился прочь. Тогда он заложил руки в карманы и остался посреди улицы один, давая время улечься молчаливому ревущему гневу внутри. И через несколько долгих минут снова стал собой, одиноким мужчиной средних лет, который в августе своей жизни ищет новый апрель, стареющим холостяком в мешковатом костюме, на облезлой, заезженной Бруклинской улице, в тени гигантского жил-проекта, возведённого евреем-реформатором Робертом Мозесом, забывшим, что он реформатор, понастроившим такие душигубки повсюду, уничтожая районы, выдавливая из них рабочих, итальянцев, ирландцев и евреев, выпотрошив всё хорошее, заменив неграми, латиносами и прочими отчаянными душами, что лезут на чердак нью-йоркской жизни. Надеюсь, будто спальни и кухни под ними освободятся, чтобы можно было спрыгнуть и с минимумом усилий вступить в тот клуб, куда на их взгляд входил этот самый человек, брюзгший холостяк в плохо сидящем костюме, провожающий взглядом блестящую ревущую машину, машину с молодым красавцем за рулём, смазливым и несущимся так, будто мчит в светлое будущее, тогда как неряшливый тяжеловес следил за ним завистью. и верил, что такого молодого и смозливого парня обязательно ждут новые места, женщины, дела. Постаревший тяжеловес, оставшийся дышать выхлопами на жалкой, мрачной, тесной старой бруклинской улочке с витринами и обветшавшими особняками, не получит ничего, только выхлоп крутой спортивной тачки в лицо. Нью-йоркское ничтожество без мечты, без друзей, без будущего. Элефанти наблюдал, как ГТО сворачивает за угол. Вздохнул и вернулся к линкольну. Медленно вставил ключ в замок, сел за руль и молча уставился перед собой. Долго сидел на мягкой коже, наконец заговорил вслух. Вот бы, сказал он тихо. Меня кто-нибудь полюбил.